местность вблизи вполне оправдывала название вымершего населенного пункта несколько раз автомобиль буксовал в песках разок даже пришлось его подталкивать и вообще четыре километра по прямой обернулись чуть ли не дюжиной обходными лесными просеками наконец лес закончился и впереди открылось большое поле некогда несомненно обработанное колосящееся какими-нибудь злаками оно сейчас густо заросло сорняками Вдали, в низинке, виднелись постройки заброшенной деревни или остатки построек. С такого расстояния было толком не разобрать, а уточнять не было ни времени, ни желания, ни смысла. Как не было смысла выезжать на поле, пометуя недавнюю вертушку, уж там точно заметят и деться будет некуда. Дальше придется пешком. Ветра в е т р а в первым вылез наружу, потянулся к задним сиденьям за багажом. Если бросать машину, так лучше здесь. Найдут позже, а нам это хлеб. Наконец у Дали раздался гул мотора. Батурина посмотрела на спецназовца с безмолвным вопросом, и тот успокаивающе кивнул: вот сейчас самолет. И тут где-то позади рванула сильно, так что птицы со всего леса взмыли в воздух и беспокойно принялись метаться во все стороны. Дрогнула земля. р о м а н машинально прикинул. Похоже, взрыв произошел где-то в районе их ночевки. Интересно, никаких следов боеприпасов там не было. Тогда что же случилось? Невольный взгляд вдоль горизонта, затем в зенит. Но боевых самолетов или вертолетов вроде не видать. Отащить взрывчатку по земле лишь для того, чтобы уничтожить следы чего-то ь присутствия, породив присъем новый, гораздо более заметный. Откровенная глупость. Не там ли? Продолжать ветров не стал. Очень может быть. Сахан тоже напряженно прислушивался и тоже явно не мог понять причину и смысл происшествия. Одно ясно: ничего хорошего взрыв не сулил. Но н е р т подготовка же? Зачем? Пока осматривались в поисках опасностей, едва не прозевали появление небольшого спортивного самолета. Машина выскочила из о т д а л ь н н ы х деревьев на небольшой высоте, пронеслась над полем и легла в разворот. Короткая пробежка и аппарат застыл вблизи кромки леса. Только кромка п о н я т и я р а с т я ж и м а я на сей раз в прямом смысле слова и до п о л у о т к р ы т ы е деревьями беглецов было метров триста. Ладно, двести пятьдесят. На землю соскочил какой-то мужчина, низенький, худой, можно даже сказать, что хрупкий. Оружия у него, видно, не было, хотя оно вполне могло быть у оставшихся внутри. Сколько их там? Судя по размерам самолета, максимум человек семь-восемь. Но если профессионалы, Вадим, не знаю, Батурина старательно щурила глаза. Кажется. Тогда пошли. Ветров шагнул первым. В одной руке сумка с вещами, в другой с винторезом. За спиной рюкзак. Словно вьючный осел. с л у ч а й что, пока изготовишься для боя. Одна Людмила налегке. Хотя ей т о в нынешней ситуации как раз стоило бы освободить мужчин для возможных действий. Стоявшу с т о я в ш у у самолета, увидел группу, энергично замахал рукой, призывая двигаться побыстрее. Затем не выдержал и сам очень быстрой походкой, едва ли не бегом, пошел навстречу. Людмила наконец узнала, побежала уже не думая о попутчиках. Бежала она чисто по д е в и ч ь и зачем-то отводя согнутые в локтях руки в стороны. и поспевать за ней можно было обычным быстрым шагом, ну почти поспевать. Сахану двигаться быстро было трудно, обросать деда ветрову не хотелось, как не хотелось бегать ни с того ни с сего. Теперь уж то одна минута роли не сыграет, по крайней мере хочется верить. Батурина с налет обросилась на мужчину, обняла, никак возлюбленного, скорее как очень близкого родственника после долгой разлуки. Мужчина в ответ легонько похлопал девушку по спине, затем отстранился, оценивающе взглянул на ее спутников. Посланец был одет в обычные джинсы и летнюю куртку, однако в нем сразу чувствовалось военное прошлое. Чем-то он напомнил Роману оставшегося на обреченной станции командира. Та же уверенность в себе, внутреннее спокойствие, отсутствие показного, умение четко отделять нужное от ненужного. Ты и есть Ветров. Мужчина не столько спрашивал, сколько утверждал. Я Вадим. Отец Людмилы просил обеспечить ее безопасность. Роман под командирским взглядом Вадима старший лейтенант невольно выпрямился, разве что не щелкнул к а б л у к а м и Тот уже явно составил мнение о молодом офицере и теперь обратил внимание на деда. Церемония знакомства была столь же короткой. Каждый понимал, нет никакого смысла разводить здесь и сейчас п о л и т е с ы д да о искать некие общие интересы, кроме одного без того ясного спасения журналистки. Иван Петрович, пробормотал старик, пожимая предложенную руку. Эй, позвал он, когда Вадим развернулся и приглашающе махнув, пошел к самолету. А с Юриком познакомиться, он же обижается. Прибывший удивленно оглянулся, никого больше не заметив, он вопросительно поднял брови. Не обращайте внимания, успокоила его Людмила. Наш вояка немного со странностями. Давайте в самолет. Махнул головой Вадим Геннадьевич. У у г о л к а х губ затаилась улыбка. Надо спешить. В воздухе все сообщу. Секунды дороги. Того и гляди. Но посмотрел на Батурину и ничего у т о ч н я т ь не стал. Ни к чему нервировать девушку. И так намучилась. м е г л я ц ы торопливо залезли в крохотный салон, если можно назвать салоном четыре кресла, два чуть впереди и два позади них. плюс крохотный проход между ними. Один человек там уже наличествовал, молодой, худощавый и в то же время гибкий, наводящий на мысли, что явно трудится в команде Вадима, иными словами охранником. Людмила его немедленно узнала, поздоровалась, но не как с Вадимом, а проще, но душевно. Сам начальник разместился рядом с пилотом, мимоходом оглянулся на попутчиков и кивнул. Самолет немедленно тронулся с места, пробежал немного по полю, подпрыгивая на кочках, покачиваясь, а затем земля стремительно ушла вниз. Недалеко высоту летчик набирать не стал, предпочитая уходить прочь на бреющем. Еще и на каком, казалось, верхушке деревьев мелькает под самым брюхом самолета, и он вот-вот наскочит на какой-нибудь сучок. В довершение ко всему самолет слегка болтало. Он то чуть смывал воздух, то проваливался вниз, п о д ж и д а ю щ е м у его нагромождению стволов и ветвей. Значит так. Вадим повернулся к беглецам. Манера пилота его н и с к о л ь к о не смущала. Двигатель гудел, приходилось фактически кричать, чтобы быть услышанным. Слушайте водную. Времени у нас было в обрез, пришлось довольствоваться тем, что подвернулось. Вот ваши паспорта. Он извлек из кармана какие-то небольшие карточки. Больше похожие на у д о с т о в е р е н и е или пропуска. Отмене вы г р а ж д а н е Литвы. Она входит в Евросоюз. В его границах можете свободно перемещаться по этим документам. Подлинные, между прочим, только карточки ваши. Думаете, легко было найти? Ладно, фото Романа взято из личного дела. Но Сахана едва раскопали. Плюс именно этих паспортов там у них гражданство давало с ь всем. Нулевой вариант. Так что никто не удивится, что вы русские. Да и литовского за пределами страны никто не знает. Как-нибудь вывернитесь. Саму же литву соваться не зачем. Обычная европейская дыра. Если бы з н а т ь заранее, обеспечили бы чем-нибудь более солидным. Но на первое время сойдет, а там подумаем. Мне приказано быть с вами, обеспечивать безопасность. Толик указал подбородком в сторону Худощавого. Будет у нас помощником по специфическим операциям. Для тех, кто не в курсе, Толик неплохой хакер, весьма пригодится. Остальные прибудут прямо на место. Потом решим, куда именно. Все равно есть кое-какие сложности, так сразу целую группу не сформируешь. Тем более шеф пока не понял, для чего именно. Все было произнесено без пауз, одним духом. но в конце прозвучало нечто вроде вопроса, и пришлось Людмиле вкратце рассказать о жутковатых тайнах. Благо у нее имелось двое свидетелей, которые в свою очередь поведали о событиях на атомной станции и о том, что было после них. В частности об объявлении охоты на девушку. Они-то что? Ли ш ь что-то видевшие и слышавшие? Да кто поверит подобным рассказням? Вдобавок высунься, открой рот, и тебе его могут сразу закрыть навсегда. о п р я т а т ь с я прячьтесь, что ж, дед старый сам помрет, офицер мало ли в стране бывших офицеров за каждым гоняться никакого всемогущества не хватит. иное дело бывшая журналистка, как бы своя, п о д в е р г в ш а я с я ген изменением и вдруг вышедшая из-под контроля, таковая наглость обязательно заслуживает смерти. не умерла сама вовремя, придётся помочь отправиться в края, где нет ни радости, ни печали. куда хотя бы летим, спросил Ветров. Понятно, подальше от ставшего опасным района, только неплохо бы знать конечный пункт и куда и на чем двигаться потом. Надо бы накрыть базу, пусть ту небольшую в Прибалтике, если удастся покинуть собственную страну. Как куда? За границу? Буднично отозвался Вадим. В его глазах предстоящее похоже являлось заурядным делом. Через таможню долго и опасно. даже с хорошо подделанными паспортами могли возникнуть проблемы. Все данные о переходах через контрольно-пропускные пункты фиксируются в компьютерах. Каждый гражданин своей и чужой страны проверяется на наличие в картотеке. Вдруг что-то будет не совсем так, а тут ни упоминания в базах данных, ни отметок, ни т а м о ж н и с ее досмотрами. И не надо ждать ночи. по старинке едва не п о л с к о м пересекая незримую линию, разделяющую блок стран и осколок некогда великого государства. Конечно, при условии, что перелет никто по каким-то причинам не заметит. Роман, старший офицер, поманил Ветрова, заставил его приблизить голову. Остальные расслышать содержание разговора не могли. Спецназовец невольно ожидал, речь пойдет о его взаимоотношениях с дочерью олигарха. Через чур разные у них весовые категории, но Вадим сказал совсем иное. Когда мы подлетали, то видели падение ракеты в лес. Какой не скажу, не разбираюсь. Да и расстояние. Но кажется, земля-земля. Не по вам ли стреляли случайем? Из пушки по воробьям нечто сверхточное по месту, где недавно находилась подлежавшая наказанию ослушница. Но стоимость такой штуки такая, что не очень-то прикажешь или убедишь использовать против мифических бандитов. И тут роману едва не стало дурно, хотя его никогда не укачивало в воздухе. Но куда деваться?